Иван Ильич пробирался по шоссе между идущими на запад санитарными фурами, полными раненых, телегами с домашним добром, толпами женщин и стариков, тащивших на руках детей, узлы и утварь. Навстречу на восток двигались военные обозы и воинские части. Было странно подумать, что прошёл 14-й и 15-й, и кончается 16-й год.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 По нему проходил военный обоз. Раньше дня нечего было и думать пробраться на ту сторону. При въезде на мост лошади приседали воглоблях, цеплялись копытами о размокшие доски, едва выворачивали гружённые ваза. С краю у въезда стоял всадник, в развиваемом ветром плаще, держал в руке фонарь и кричал хрипло. К нему подошёл старик, сдёрнул картузик, что-то видимо спросил. садник вместо ответа ударил его в лицо рукоятью с сабли и старик повалился под колёса дальний конец моста тонул в темноте но по пятнам фонарей казалось что там тысячи беглецов обоз продолжал медленно двигаться иван ильич стоял прижатый к телеге в ней в накинутом одеяле сидела худая женщина с свисающими на глазах волосами одной рукой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 Когда он соскочил с колеса, перепрыгивая через брошенные узлы, догнал Абос и бросился ничком на идущую телегу. Сейчас же в голову ему ударил сладкий запах печёного хлеба. Иван Ильич просунул руку под брезент, отломил от каравая горбушку и, задыхаясь от жадности, стал есть. В суматохе среди выстрелов Абос перешёл наконец на ту сторону моста. Иван Ильич спрыгнул с телеги.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 лицом к стене. Нежный и томительный запах листьев в тумане ло голову. Издалека доносились громыхание колёс и удары бичей. Эти шумы казались удивительно приятными. И вдруг провалился. На глаза точно надавили пальцами. В свинцовой тяжести сна понемногу появилось живое пятнышко. Оно словно силилось стать сновидением, но не могло. Усталость была так велика, что Иван Ильич мычал, крутя головой и поглубже зарывался в мягкую безну сна. Но пятнышко появлялось снова, тревожило, будто что-то случилось. Душа заливалась слезами. Солнце становилось всё тоньше, и опять загромыхали вдали колёса. Иван Ильич сел, оглядываясь. В дверь были видны плотные плоские тучи. Солнце, склонившееся к закату, протянуло широкие лучи подых свинцовым мокрым днищами. Жидкое пятно света легло на ветхую стену часовенки, светило склоненное лицо деревянный, полинявший от времени Божьей матери в золотом венчике. Младенец, одетый в ветхие ризки, лежал у неё на коленях, благословляющая рука его была отломана. Иван Ильич перекрестился мелким крестиком и вышел из часовни. На пороге, её на каменной ступени сидела молодая светловолосая женщина с ребёнком на коленях. Она была одета в белую, забрызганную грязью свитку. Одна рука её подпирала щёку, другая лежала на пёстром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана Ильича. Взгляд был светлый и странный. Исплаканное лицо её дрогнуло, точно улыбнулось, и тихим голосом просто она сказала по-русински: "Умер мальчик-то". И опять склонила лицо на ладонь. Телегин нагнулся к ней, погладил по голове. Она порывисто вздохнула, и слёзы полились по её лицу. "Пойдёмте. Я его понесу", сказал он ласково. Женщина качнула головой. "Куда я пойду?"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 Жандарм, нагнувшись с седла, внимательно ощупал его карими глазами, воспалёнными от ветров и бессонницы. Вдруг они блеснули радостно. "Роски!" крикнул он, хватая телегина за воротник. Иван Ильич не вырывался, только усмехнулся криво. Телегина отвели версты за 3 и заперли в сарае. Была уже ночь. Явственно доносился гул орудийной стрельбы, сквозь щели был виден тускло-красный свет зарева на востоке. Иван Ильич доел остаток хлеба, взятого давиче с воза, походил вдоль дощатых стен, осматривая, нет ли где лаза. Споткнулся о тюк прессованного сена, зевнул и лёг, но заснуть ему не пришлось.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 Иван Ильич вскочил, заметался вдоль стены, неужели отобьют? И наконец раздался крипло-пронзительный рёв: "Вись, кто под!" Сразу стихли выстрелы, рванулось несколько гранат. В долгую секунду тишины были слышны только удары в мягкое, железный ляск. Затем испуганно закричали голоса: "Сдаёмся! Русь, Русь!" Оторвав в двери щепу, Иван Ильич увидел бегущие фигуры. Они закрывали голову руками. Справа на них налетели огромные тени всадников, врезались в толпу, закрутились. "Стой, стой, сдаёмся", кричали бегущие. Трое пеших повернули к сараю, вслед им рванулся всадник без шапки, со взвившимся за спиной башлыком. Лошадь, огромный зверь, хрипя тяжело поднялась на дыбы, всадник как пьяный размахивал шашкой. Рот его был широко раз зинут, а когда лошадь опустилась вперёд, Он со свистом ударил шашкой, и лезвие, врезавшись, сломалось. Выпустите меня, ни своим голосом закричал телегин, стуча в дверь. Садник оседлал лошадь. Кто кричит? Пленный русский офицер! Сейчас! Садник швырнул рукоять шашки, нагнулся и оттянул засов. Иван Ильич вышел, и тот, кто выпустил его офицер дикой дивизии, сказал насмешливо: Вот так встреча. Иван Ильич всмотрелся. Не узнаю. Да Запашков Сергей Сергеевич, и он захохотал резким хриплым смехом. А хорошее было дело, чёрт возьми. Жаль шашку сломал.